Голова пятая. Опустили бы вы меня в полк. В середине февраля морозы спали, ветер с недалекого моря пригнал волну сырого и теплого воздуха, растопившего за два дня все сугробы, а парусину лазаретного шатра били тугие струи дождя, как ни прикрывали ее, но нет, нет, но влага просачивалась внутрь, капала с потолка и льстикала по серым стенкам. Что-то уж больно рано в этом году весна подходит, ворчал меняй повязку Толстому окакий Спиридонович. В прошлом-то году воно аж на до первых сисел марта на сонях можно было по снежной каше ехать, а сейчас чего? Ни по лозями, ни колесом у Дуная по грязи не пролезть. Да не вовремя как-то задождило, с досадой проговорил Егоров. Только-только прогуливаться у шатра позволили, а тут вон чего? В прошлый раз кое-как с конями грязными в сапогах дошёл. Так вам бы в ваш высок богородие у шатра погулять. А вы-то он чего? За лазарет аж на к самому лагерю изволили идти, ворчал подлекарь. Ох, Лексей Петрович, это вас ещё Дементьев фамич наш с Алёй Палыч у не видали. Попало бы мне, дураку, коль признали бы они. Да и вы бы от них тож серьёзный выговор получили. Ну это же ведь не Ябенник, а Спиридонович. Ну ладно, чё тут старый бурчишь. Под началом мазури на Алексей. Ну что уж мне по твоему? И прогуляться даже немного теперь нельзя. Я вон вокруг нашего шатра уже хорошую тропку набил. Не сильно тянет, а Митрий Александрович нигде не болит. Допытывался у толстого дядька. Вы ежели чего, лучше сразу скажите. Я, коли чего вдруг не так, всё заново вам перевяжу. Хорошо всё, окакийш Передонович, успокоил его Митя. Всё, как надо сделал, не беспокойся. Ага. Ну тогда сделайте милость полежить маенько, попросил его подлекарь. Передохните. Он ведь сколько терпели. З Алексеем Петровичем всё одно вам не угнаться. Ну ж я-то его больше двух десятков годков ещё с самых прапорщиков знаю. Не усидит он долго на одном месте, колюсь вставать начал. Смирны. Донеслось с улицы: "Вольно, вольно! Но чего ж ты, братец, в лазарете до команды подаешь?" Послышался такой знакомый Алексею голос: "На караул в музей взял вот и довольна. Не на платцовить или ушла к баумастаишь. Иди под навес не мог не. Входной полок распахнулся и во внутрь шотт разбивая влагу со шляпы шагнул главный квартирмистер Дунайской армии Марон фон Оффенберг." След за ним нырнули и еще два штабных офицера. Уж превосходство! Скочили ступчинов Алексей Смитий. Здравствуйте, м-г господин генерал! У приветствовал высокое начальство Лёшка. Разрешите доложиться. Полковник Егоров и секундмайор Толстой находятся в шатре для выздоравливающих. Ой-ли! Точно для выздоравливающих. Не рано ли? Усмехнулся Генрих Фридрихович. А мне вот главный армейский врач только недавно сказал, что вам ещё пара месяцев тут на излечение быть, и что даже вставать бы ещё не стоило. Но кое-кто, как я знаю, даже уже в свой полк пытался сбегать. Обман это ваше превосходительство, поклёпы и гнусная клевета, возмущённо воскликнул Лёшка. Я ведь только ради прогулки, даже до первых палаток лагеря не дошёл. Тихо, тихо, тихо. Остановил объяснения Алексея фон Афинберг. Вы чего, тут их спастели повыскакивали? А ну-ка быстро на табчины обалигли. Пастели, я сказал. Не хватало мне еще из-за вас от врачей выговор получать. Знаете же прекрасный Дементьев и Миша. Он ведь всю пляш выист и ответить ему не моги прав. Он со всех сторон. Вот, спасибо, братец. Поблагодарил он метнувшегося со стула Мазорина. А этим не надо. и вон он за спином пусть стоят немного. Они так в штабе засиделись. Барон расстегнул подбитый мехом плащ и, оглядев его заляпанный грязью пол и сокрушённо покачал головой безобразия. И вот такое ещё пару месяцев нам тут терпеть. Какая уж может быть война? А потом ваше превосходительство осторожно спросил его Алексей. Вот, во По новенберг досталось из внутреннего кармана белоснежный батистовый платок, и оглядев ладони с брезгливым выражением тщательных протиров, ужасно. Какая грязь, покачал он головой и спрятал платок обратно. Братис, ты бы сходил к конвоиру к и в новом застывшем постойке Смирномозурину. Скажи Харунжуму, что от меня, пусть он тебе юки, что мы с собой захватили, в госпитальное хозяйство передаст. там небольшая гостиница для всех раненых. Слушаюсь, ваше превосходительство, гаркнул дядька и вынесся за пределы шатра. "Что ж ты?" усмехнулся барон. "Годами ты не бойся мне, сверстника, ведь не угнаться уже за ним". "Так что ты про потом спрашивал?" Алексей перевёл он на смешливый взгляд на Егорова. "Да я про пару месяцев без войны, ваше превосходительство", напомнил ему Егоров. Потом-то всё Дуная просохнет. Но вода, к маю месяцу, распутица непременно конец придёт, согласился с ним Генрих Фридрихович. А вот что потом будет, как сам-то думаешь? И он посмотрел пристально на Алексея. А вот потом должно быть как раз самое интересное, я так полагаю, пожал плечами Алексей. Первый сумеет собрать своё войско для удара и кто для этого выберет наиболее удобное место, тот и владеет инициативой для начала летней кампании этого года. Так ведь, ваше превосходительство. Удобное место для удара, задумчиво проговорил барон. Вот и я так же думаю. Тот, кто владеет инициативой в выборе его места и во времени нанесения, тот и сможет навязать противнику тактику и само течение этой войны. И будет её строить, так как ему удобно и выгодно. Твои егеря, Алексей, хорошо поработали на турецком берегу. Немало интересных сведений они нам о противнике донесли. Но для того, чтобы обладать полной картиной, что там планирует неприятель, мне нужно их постоянно дополнять. Пока что турки скапливают свои войска в прибрежных крепостях. Не подготовку к переправе на наш берег они якобы не ведут, но ведь всё может очень быстро измениться, и вот к этим самым изменениям мы должны быть готовы. Вурки потерпели ряд поражений в предыдущие годы, они потеряли важные крепости и уже вроде как утратили всякую инициативу. Но самое главное это то, что они понесли громадные расходы людские потери. Их казна совершенно пуста и не может платить своим солдатам за их службу. Еще один полный год большой войны Османской империи просто не вынесет. В ее провинциях бунты и настоящий голод. Все сложнее становится загонять людей на службу и потом везти их в бой. Султана и его ближайшие сыновники это прекрасно понимают. Поэтому у них есть лишь один выход. Это мощный удар по нашей армии всеми своими силами, чтобы разгромить её и потом навязать мир на своих условиях. По своей сути это есть реванш, то есть расплата с противником за уже понесённое от него общее поражение. Но ну, наша задача остаётся прежней разгромить неприятеля, добить его и уже потом заключать выгодный для нас мир на наших условиях. Эти вот трои гигря, Алексей, могут быть нам весьма полезными как на этапе разведки и планирования боевых действий, так и во время их и даже после. Но сейчас меня больше всего интересует первое, то есть разведка. У тебя ведь постоянно тут в шатре полковые советы проводятся. Не зря же мне госпитальное начальство жалуется. Ну вот и нацели вы своих людей на поиски на той стороне Дуная, и все, что там твои люди увидят, немедленно и безо всяких задержек мне докладывай. Твой полк Алексей снова переходит в прямое и полное распоряжение главного квартирмейстерства армии. Так то в свое время вы для него и создавались, еще даже будучи ротой и батальоном. Что-то сказать хочешь? Спросила, заметив вопросительный взгляд Егорова. Ваше просудейство. По своей сути, для нас это ведь начало боевой работы, так ведь? уточнил тот. Пока другие полки и батальоны в распутице у лагеря сидеть будут. Ну, в какой-то мере, осторожно ответил барон. Чего ты хочешь, Лис? Вижу ведь, что не просто так ты такие вопросы сейчас задаёшь. Люди для укомплектования ещё нужны. Что цира, амуницию, одежду новую хочешь просить? Это я и так всё знаю. Можешь даже не начинать. Чем, чем сможем обязательно поможем. Мы ведь вас никогда не обделяли, ну? Генрих Фридрихович, отпустили бы вы меня в полк, попросил Лёшка. Ну какое может быть командование из лазаретной палатки? Задание ваше серьёзное и требует моего постоянного присутствия в нём. Ага. А если у тебя раны откроются, воскликнул фон Офенберг. Только ведь всё зарастать начало. Не хватало ещё с горячкой Сантоновым огнём совсем слечь. Не слагало ж преусходительство. Помотал головой Егоров. Да мне уж лучше ходить, чем вот так вот лежмя лежать. И попытался было порывисто вскочить с постели. Лежать, скомандовал барон. Ты мне тут свою прыть и удаль не показывай. Мне она от тебя ближе к лету понадобится, а не сейчас во время затишья, гляди, Алексей. Разберешь раны, сляжешь, и не сможешь тогда своему кровнику отомстить, а? Что? Глаза-то как загорелись. Вот то-то же оно. Не бойся, понимаешь, о чем я сейчас говорю. Сделаем все правильно, так и не уйдет твой Фархан с остатками Алая в Стамбул. Все его волки тут, прямо у Дуная, вместе с ним и лягут. В этом я тебе помогу, полковник Егоров, обещаю. Что я должен для этого сделать, ваше превосходительство? Крипло спросил главного квартирмейстера армии Лёшка. Беслы, беслы, они рядом туколо в его мозгу мысль. Пока тебе нужно лечиться, Алексей, сказал задумчиво генерал. Тебе нужно сделать всё, чтобы раны зажили за пару месяцев этой весенней распутицы. собирая сведения через своих людей, и думай, полковник, на период, причём за себя и за своего противника, с Деметием Фумечом я так и быть переговорил и попрошу его отпускать тебя в полк. Ну, скажем, после утреннего обхода и до самого вечера. Пусть он этого шустрого дядьку, который только что к казакам убежал, к тебе приставит, а тот приглядит за тобой, да и побережет. Через неделю подашь мне список всего необходимого для того, чтобы привести свой полк в полную боевую готовность. По людям тебе и так я знаю хорошо помогаю. За полтора месяца около двух сотен нижних чинов в переводом с других полков уже пришли. Трём рапортам на перевод от офицеров сегодня же ход дам, поставишь их себе на полуротные должности. Вы же, что я на минет докладывал, что около десятка усердных своих унтеров вы готовите на испытание к первому офицерскому чину. Здесь тоже по ходатайству, чтобы не затягивали с экзаменами. Ну, а дальше уже от них самих будет зависеть, как там получится. Дуракам, сам понимаешь, хода в офицера из подлого сословия не будет. Комиссия просто так их точно не пропустит. Пусть сейчас стараются и лучше к предстоящим испытаниям готовятся. Месяца полтора до середины апреля, может и немного побольше, у них время ещё есть. Так, что я ещё хотел сказать. Стоящий позади барона штабной офицер подшагнул и прошептал ему что-то на ухо. А вот как? Отлично, кивнул фон Офенберг. Тут мне подсказывают, что от генерала Де Рибаса пакет утром пришёл и в нём согласие на временную передачу отрядов речных судов. Очень хорошо, горяч наш испанец хмыкнул он. думаешь, просто у него их было выпросить. Очень ревниственный ирочительный сей хозяин. Сколько копий было сломано, чтобы у него галеоты для заброса и забора твоих дозорных выпросить. Теперь ты уже получше с ними вам будет шесть парусных судов и три гребные галеры. Это уже сила. Условие у Осипа Михайловича только одно славой поделиться. Что ж, выполнимо, хмыкнул барон. Одно дело ведь делаем и славой никого не обделим, лишь бы ее добыть. Старшим флоского отряда, приданного нам назначен капитан второго ранга Кунгурцев. Знаешь такого? Ну вот и хорошо, проще будет вместе дела планировать. Так, ну и последнее, Алексей. Те ваши ходатайства о награждении отличившихся георгиевскими крестами при сторме из Моило я передал светлейшему. Скажу честно, далеко не все они были им удовлетворены. Вот то, что на меня обида не держи. В любом случае никто без награды не останется. Зная Григория Александровича, верю, что ему дастся убедить матушку императрицу Екатерину Алексеевну в необходимости учреждения золотого офицерского креста за храбрость при штурме крепости и серебряной солдатской медали. Будут армии премиальные наградные деньги. Нужно только дождаться возвращения к армии самого генерал-фельдмаршала. По производству следующей чины гораздо проще. Соответствующие бумаги ушли в военную коллегию фельдъегерской почтой. Заблаговременно, думаю, уже с окончанием распутицы патенты из столицы прибудут войска. Ну, а по производству отличившихся унтер-офицеров следующей чин это уж вы сами в полку решайте. Я одним общим приказом ваш список у генерала Шефера и Пнена утвержу. Ну, теперь-то вроде бы всё. И Генрих Фридрихович, крякнув, поднялся со стола. Ваше превосходительство, не смело пролепетал со своей постели Митингка. Дозвольте вопрос вам задать. Чего тебе, перебежчик? нахмурил брови барон. Мне бы тоже к делам приступить, ваше превосходительство, пролепетал Толстой. У меня вообще рано поджевает, а разрешите к исполнению своих обязанностей вернулся? Не разрешаю, буркнул Генрих Фридрихович. Героисто хотел проявить. Егорову сбежал из квартермейстерства, перепрыгнув с прошением через мою голову. Вот и будешь поками с принем в полку окалачиваться. На твоем месте все равно уже новый человек, и меня он вполне устраивает. Во всяком случае за крестами и чинами, как он некоторые. На крепостные штурмы не бегает, а больше головой думает и аккуратиз, к тому же изрядный. Докладывай секунд майор подробно обо всем том, о чем станет известно и генерям в их Задунайских поисках. И далее, пока компания идет тоже при генерях в их полку останешься, тут у тебя, я полагаю, больше возможностей будет проявить себя, чем из секретарского кресла. Хотя, конечно, всякое может быть. Провявиш тут себя, покажешь, что головой можешь думать, и опять в штабные офицеры перейдешь. Ладно, пора мне. Засиделся я у вас уже тут, а дела-то они ждут, сами никак не хотят делаться. Генерал поручик махнул рукой, останавливая попытавшихся было подняться раненых. Отставить расшаркивание. Лежите и даже не думайте вставать. И кивнув, прошел к выходу из палатки. Исдыравливаете, господа. Откинув полок, он нырнул наружу. Апала. Ну вот и всё. Вот и конец всей моей карьере, пробормотал побледневший Толстой. Один из офицеров свиты барона обернулся и покачал головой. Дурак, это Толстой. Генерал-поручик на тебя представление к следующему чину в Санкт-Петербурге отправил и в списки к награждению золотым крестом включил. Вот где твоя карьера сейчас, кивнул Анна Егорова и выскочил вслед за остальными.